Часть 4. Вторая космическая. Глава 17. Dropbox. Если уж сетевые продукты начинают работать, то делают это эффективно. К моменту выхода Dropbox на IPO в 2018 году соучредители компании Друх Ньюстон и Араш Фердауси создали стартап по разработке программного обеспечения как услуги. Компания быстрее всех в этой области достигла стабильного годового оборота в миллиард долларов, опередив на момент IPO Salesforce, Workday и ServiceNow. Кривая роста Dropbox по многим ключевым показателям выглядела как классическая хоккейная клюшка. Численность пользователей устойчиво росла в течение 8 лет, достигнув 500 миллионов пользователей. Я слежу за Dropbox с первых лет её существования и дружу с Дрю Хьюстоном. Я был советником его отдела, работавшего над новыми продуктами, которые ускорял вирусный рост. Мне приходилось часто встречаться с членами команды в офисе, а с Дрю мы обедали в Yank Sing, популярном и оживлённом димсам-ресторане близ Паромного порта в Сан-Франциско. Димсам лёгкие блюда китайской кухни, подаются во время чайной церемонии. Сиу май китайский пельмени со свининой и креветками, одно из самых популярных блюд в ресторанах димсам. Ся лунь бао – разновидность паровых пирожков баоцы. По воскресеньям мы неторопливо говорили под Сиумай и Ся лунь бао о бизнесе и жизни. Во время одной из таких встреч я обсудил с Дрю проблему холодного старта. Мы затронули один из самых интересных для дропбокс периодов – первые годы его деятельности. Через 5 лет после основания в Массачусетском технологическом институте Dropbox добилась важнейшего успеха, решив проблему холодного старта. Это удалось сделать с помощью классической стратегии: приходи за инструментом. На первом этапе синхронизировались файлы на персональных компьютерах, а затем устанавливались сети общих с коллегами, друзьями и родственниками папок. Инновационной особенностью стратегии стала целевая программа пригласив друзей, пользователи могли бесплатно получить дополнительный объём памяти в хранилище. Число пользователей росло взрывными темпами. Dropbox быстро развивалась, росли её амбиции. В 2012 году компания предполагала достичь отметки в 100 миллионов зарегистрированных пользователей. Высокие ожидания инвесторов подняли её стоимость до 4 миллиардов долларов США, и она вошла в число ведущих венчурных компаний. Теперь требовалось показать результат. Компания, насчитывающая около 200 сотрудников, в основном инженеров, походила на неловкого подростка, уже не ребёнка, но ещё не взрослого. Продукт пользовался огромным спросом, но больших команд по продажам, маркетингу и финансам, типичных для более зрелой компании, пока не было. Для Dropbox пришло время сосредоточиться на зарабатывании денег, рассказывал мне Дрю. В начале деятельности у нас было множество пользователей, но мы ничего не знали о том, как продавать большим компаниям. Существовал культурный барьер, мешавший нам работать с предприятиями, да нам всем и было-то по 20 с небольшим лет. Мы хотели сосредоточиться на потребителях и фотографиях. Но через несколько лет начали нанимать людей для управления маркетингом и продажами, переведя потребителей на самообслуживание. Это сработало. Продукт действовал. Пользователи решали обновить версию и оплачивали апгрейд на сайте платёжной картой. Только благодаря этой странице обновления компания получала десятки миллионов долларов стабильного дохода, хотя создавали её не для монетизации. Продукты Dropbox соответствовали ведущим потребительским аналогам того времени по показателям ежемесячного количества активных и зарегистрированных пользователей, причём ежемесячно компания привлекала миллионы неофитов. Приём снизу вверх работал. Возможно, из-за успеха подхода, основанного на самообслуживании, отдел продаж был немногочисленным. Некоторые представления о культуре компании в первые дни её существования даёт следующий факт. Когда работа у отдела продаж бывало слишком много, сотрудники попросту удаляли свои адреса электронной почты с сайта, чтобы пользователи не могли с ними связаться. Однажды команда менеджеров поняла: нужно ещё нанять людей в отдел продаж. Однако зарабатывание денег многими сотрудниками компании всё ещё рассматривалось с позиции, почему нас это должно волновать. Персонал состоял практически из одних гиков и технарей, выпускников Масачусетского технологического института, и они не считали получение прибыли основной целью Dropbox. Однако растущие расходы, в частности счета за содержание облачной инфраструктуры, заставили серьёзно задуматься. Dropbox изначально создавалась на облачной платформе Amazon, но развивалась слишком быстро, и счета росли как на дрожжах. Форму хоккейной клюшки приобретал график не только роста продаж, но и расходов на хостинг. Создание собственной инфраструктуры позволило бы только за первые 2 года сэкономить около 75 млн долларов, а со временем многие сотни миллионов. Было очевидно, Это необходимо сделать, несмотря на огромные предварительные затраты на аренду и строительство дата-центров. Компания при этом стала бы быточной впервые за многие годы. Чтобы увеличить доходы компании, в ней была создана межфункциональная группа развития и монетизации. В её состав вошли математически мыслящие менеджеры по продуктам, а также инженеры и дизайнеры во главе с Чен Ли Вангом и Жан Дени Гризе. Новая команда должна была получить полномочия и ресурсы для непосредственного управления ростом и способами монетизации, чтобы глубоко проанализировать бизнес Dropbox, определить возможности и приоритеты, а также реализовать их, внедрив новые функции и выпустив обновления. Концепция команды роста в Dropbox в то время была спорной, хотя сейчас стала общепринятой в отрасли. В таких сильных, ориентированных на продукт культурах, как у Dropbox, считалось единственное, что имеет значение для привлечения пользователей отличный продукт. Так зачем же тратить талант квалифицированных инженеров на разработку продающих корпоративных страниц или оптимизацию уведомлений по электронной почте? Они могли бы разрабатывать в это время отличные продуктовые функции следующего поколения. Аналогичные возражения часто поступают от маркетинговых команд технологических компаний, монополизировавших функцию привлечения клиентов. Зачем создавать ещё одну команду, которая дублирует их работу? Но результаты говорят сами за себя. Команды роста появились в большинстве компаний отрасли как способ целенаправленного масштабирования продуктов вплоть до вывода на вторую космическую скорость. Не особо отвлекаясь на эти вопросы, новоиспеченная команда приступила к работе. Начались череды быстрых побед по части монетизации, с оптимизацией онлайн-приз-куранта и сообщений клиентам о том, что у них заканчивается место в хранилище. Это небольшое новшество обещало сразу принести компании миллионы долларов. Параллельно команда стала пытаться выявить критично важные характеристики особо важных клиентов. Не все пользователи одинаковы, как и не все сети равноценны. Dropbox удалось выяснить весьма значимые вещи. Некоторые пользователи присоединились к сети в рамках стратегии пришёл за инструментом, но им и мы ограничились. За счёт обмена папками и документами или каким-либо иным образом их вовлечённость не повысилась. Те же, кто использовал сетевые функции Dropbox для совместной работы и обмена информацией, со временем становились для компании значительно более ценными. Пользователей можно было разделить на активных высокоценных (HVI) и активных малоценных (LVI), что представляло собой индикатор качества. Применив его в рамках стратегии маркетинговых каналов и партнёрств, можно было убедиться, что приобретаются HVI, а не LVI. Дрю описал мне это изменение в мышлении. Первоначально мы думали: наша миссия заключается в том, чтобы обслуживать всех посетителей интернета, Но затем поняли, что не следует воевать на всех фронтах одновременно. Самые ценные пользователи, вероятно, используют нас для совместной работы в бизнесе и хранения данных, а не для обмена полноматражными фильмами на развивающихся рынках. Анализ ценности пользователей повлиял на стратегию роста Dropbox. Сотрудничая с одной из крупнейших компаний мобильной связи в области предоставления услуг резервного копирования фотографий, команда поняла, Это партнёрство принесло множество новых пользователей, но все оказались малоприбыльными. На их поддержку требовались немалые расходы, а в будущем это не обещало больших доходов, поскольку вряд ли люди собирались переходить на новые версии. Концепция мало и высокоприбыльных потребителей помогла команде Dropbox правильно определить приоритеты. По аналогии с мало и высокоприбыльными пользователями существуют мало и высокоприбыльные сети. В 2012 году около 100 миллионов человек подписались на услуги Dropbox. Эта огромная сеть состояла из более мелких, атомарных сетей, включающих в себя сотни тысяч компаний, как больших, так и малых. Отдел продаж Dropbox мог рыбачить в собственном пруду, отдавая предпочтение компаниям, многие сотрудники которых уже использовали их продукты. Такие компании нетрудно отобрать, ориентируясь на их домены электронной почты. Подобно тому, как несколько лет назад, Facebook использовала домены электронной почты .edu для формирования на их основе небольших сплоченных сетей и распространения из Гарварда в другие университеты. D-E-D-U – общий домен верхнего уровня для образовательных учреждений. .com Домен верхнего уровня для коммерческих организаций, которые могут купить и частные лица. Dropbox могла сделать то же самое с корпоративным доменом .com. Еще более важным сигналом было то, сколько общих папок используется в компании. Чем больше объем совместной работы через Dropbox, тем сильнее компания заинтересована в продукте и тем легче будет продавать ей обновления. Однако такие данные иногда могут вводить в заблуждение. На первых порах Dropbox развивался быстро, и бывало трудно проанализировать содержимое папок клиентов. Одна из простейших процедур представляла собой снэпшот, случайную выборку снимков папок и подсчёт файлов с определёнными расширениями. Возможно, вы не удивитесь, что самыми популярными файлами оказались фотографии, много-много снимков, особенно на мобильных устройствах. Учитывая их естественную вирусность, Dropbox составила дорожную карту разработки функций, связанных с изображениями. Кульминацией стал запуск карусель приложения, позволяющего управлять фотографиями и просматривать их на Dropbox. Оно работало хорошо, но ожиданий не оправдало. Проект был закрыт, чтобы компания могла инвестировать в основное направление корпоративные приложения. Компания сосредоточилась на них по нескольким причинам. Во-первых, опрос показал, что многие высокоприбыльные пользователи обновляют аккаунты Dropbox для использования в профессиональной деятельности. Во-вторых, продавать корпоративному сектору гораздо проще. Опять же, рыбалка в собственном пруду, особенно после того, как Dropbox внедрила имевшей ценность для компаний функции. дополнительные средства безопасности и административного контроля, интеграция в широко используемые на рабочих местах продукты наподобие Microsoft Office и так далее. Проведённый через некоторое время новый анализ популярных файлов, хранящихся на Dropbox, дал совсем другой результат, но на этот раз основное внимание обращалось на типы файлов, которые находятся в центре внимания пользователей. Правильная постановка вопроса такова: В каким файлом люди возвращались, редактировали, перемещали? Какими типами файлов пользователи обычно делились, какие совместно редактировали и одновременно обсуждали в сети? Ответ был очевиден это документы, электронные таблицы, презентации. В годы, предшествовавшие выходу на IPO, Dropbox выбрала новую стратегию сосредоточиться на самых ценных пользователях, в самых ценных сетях, взаимодействующих с самыми ценными файлами. В документах, поданных на IPO, компания описывала свою миссию следующим образом: высвободить творческую энергию мира, облегчив выполнение рабочих обязанностей. Компания описывает себя как глобальную платформу для сотрудничества. Dropbox прошла долгий путь. Движущей силой на нём всегда был потребительский спрос, причём не обязательно корпоративный. Едва возникнув, компания заняла достойное место в истории стартапов. В студенчестве Дрю Хьюстона расстраивали частые поломки и потери флешек. Для решения этой проблемы он создал и запустил Dropbox. В честь этого события на YouTube появился видеоклип, и автор лично продемонстрировал волшебную папку, автоматически синхронизирующую файлы на разных компьютерах. Это избавляло от необходимости носить с собой хрупкие флешки. В первой версии общих папок не было, но они быстро появились. Промо-видео вышло в апреле 2007 года и породило шквал спроса со стороны пользователей социальных сетей Reddit, HECA News, DIG и других. Позднее Дрю вспоминал об этом так. Видеоролик привлек на наш сайт сотни тысяч людей. Список желающих принять участие в бета-тестировании буквально за одну ночь вырос с 5000 до 75 тысяч человек. Это нас просто потрясло. Рассказы о возникновении Dropbox зачастую обрываются на том, что дрюс-однокурсникам Арашем Фердауси переезжают в Сан-Франциско, чтобы воспользоваться услугами бизнес-инкубатора у iCombinator и быстро привлечь венчурное финансирование. Далее обычно следует констатация. Десятилетия спустя, в 2018 году, компания вышла на IPO и была зарегистрирована на NOAC DBX с начальной капитализацией в 10 миллиардов долларов. Часто в историях стартапов вообще опускают среднюю часть, и период от возникновения до выхода на IPO описывают лишь несколькими короткими абзацами. Средней частью в истории стартапа Dropbox являются годы до 2012 и после до 2018. За десятилетие, прошедшее с момента основания до выхода на IPO, компания изучила сети и характеристики самых ценных пользователей. освоила привлекательные для бизнеса ключевые функции и добавила новые маркетинговые каналы. Приложенные усилия позволили масштабировать сетевые эффекты таким образом, чтобы выйти на вторую космическую, а с неё на IPO. Что такое вторая космическая? Когда новые продукты добиваются успеха и начинают масштабироваться, часто говорят, что они вышли на вторую космическую скорость. Траектория их роста напоминает хоккейную клюшку, всё время вправо и вверх. На этом этапе путешествие не заканчивается. Меняются цели и задачи продукта. На передний план выходит поддержание высоких темпов роста и усиление сетевых эффектов. Dropbox прошла несколько периодов роста. Этап холодного старта начался с замены флешек как инструмента хранения информации в общих папках. По мере появления новых способов использования продукта в потребительском и корпоративном секторах наступил переломный момент, что привело к появлению сотен миллионов активных пользователей. На этапе второй космической кампании необходимо расширять функционал продукта, чтобы построить реальный бизнес, приносящий доход. Ключом к успеху на этом этапе стало выделение высоко и малоприбыльных пользователей, и компания выбрала ориентацию на корпоративный сектор. Каждый новый продукт должен достигнуть, а затем поддерживать вторую космическую. В следующих нескольких главах я расскажу о промежуточных этапах, когда основная работа сосредоточена на масштабировании. Этап выхода на вторую космическую в концепции холодного старта наиболее актуален для команд, работающих в рамках устоявшихся франшиз. Ведь развитие и продвижение уже завоевавшего успех продукта сильно отличаются от действий стартапа на этапе создания, который я рассматривал ранее. Я начну разговор о сетевых эффектах с более конкретной, практической точки зрения. В главе «18-й тройной эффект» покажу, что индустрия использует понятие «сетевые эффекты» в слишком широком смысле. В результате оно становится слишком размытым, чтобы оказаться полезным. Чтобы продуктовые команды могли реализовать его на практике, следует придать ему конкретный смысл. Я утверждаю, что существует три вида сетевых эффектов: вовлечение, приобретение и экономика. В следующих главах мы подробно рассмотрим каждый из них. Эффект вовлечённости определяет то, что продукт становится всё более прилипчивым и увлекательным по мере того, как к нему присоединяются новые пользователи. Этот термин наиболее близок к классическому определению сетевого эффекта, данному Теодором Вейлом из Et&T. Однако я буду описывать его в современной терминологии, используя такие понятия, как кривые удержания и показатели вовлечённости, которые мы используем при анализе эффективности новых приложений. Эффект приобретения это сетевой эффект, обеспечивающий привлечение новых клиентов к вашему продукту. Если сказать по-другому, то обеспечивающий его вирусный рост. Продукты становятся вирусными, когда люди приводят друзей и коллег в сеть в процессе использования, как это происходит в Dropbox, приложениях для обмена сообщениями и социальных сетях. Я расскажу о том, как работает эффект приобретения и как максимально усилить его воздействие. И, наконец, я представлю последние стройки сетевых эффектов и экономический эффект. Сетевые эффекты со временем способствуют совершенствованию бизнес-модели компании за счёт усовершенствованных алгоритмов подачи информации, повышению коэффициента конверсии, премиального ценообразования и многого другого.